Приемник, настроенный на Европу плюс, тихонько вуркавал, примостившись на табуретке. Группа сплошь в синиках. Весь сел объявил диктор жизнерадостное трепло, свято уверенный, что треплица с американским акцентом. Ну вот, обреченно прокомментировал Гриша. То крематорий, то лесоповал, а теперь еще и сплошь в синиках. Чего так с ней выдумывает от безделья? Может выключим? Не надо. сказал Алексей. Пусть болтает, как бы не про политику. Из приемника послышался гитарный аккорд. Жизнь научит смеяться сквозь слезы, жизнь научит бесстрашно быть в страхе, усмехаться в ответ на угрозы, не дрожать, когда лают собаки, жизнь научит любить кого любишь, ненавидеть кого ненавидишь, забывать то, чего не забудешь, и не видеть того, чего видишь. Полагать з реальность кошмары и волжи видеть горькую правду, принимать хладнокровно удары, презирать и презрение и славу. Жизнь научит ценить, что теряешь, не жалеть того, что имеешь и прощать то, чего не прощаешь, и не верить тому, чему веришь. И командуя, слушать команды и лететь на потерянных крыльях, жизнь научит быть сильным и слабых, жизнь научит быть слабым и сильных стихи Вадима шляхтира солис синеков и из кожи лес имитируя покойного Цоя но Алексей все равно пожалел что не вставил кассету и нет возможности записать надо будет решил он посмотреть в соответствующих ларьках ведь наверняка где-нибудь попадется он подумал еще немного и усмехнулся про себя полируя верхнее стекло с ним уже бывало такой западал в память хвост случайно услышанной песни и вображение дорисовывало всё остальное так что когда удавалось раздобыть запись наступало некое разочарование Кажется, сказал Гриша, я понял, почему молодёжи нравятся иностранные песни. Ну и рассеянно спросил Алексей: когда не знаешь языка, легче воспринимать всё вместе как музыку. И Darius, знаешь, язык дебильный с текста всё-таки не так очевидно. Снегирёв спорить не стал. Он вообще очень не любил спорить. По улице внизу сновали машины. Прохожие замечали безстрашного мошчика окон, останавливались и задирали головы, рассматривая русского самоубийцу. Алексей приветливо делал им ручкой. Он действительно был начисто решен страха перед высотой. Причём никакой его личной заслуги в этом не имелось, так ему ж родился на свет. Однажды много лет назад ему довелось раненным лететь с четырнадцатого этажа, но даже этот поистине судьбоносный полёт его не исправил. По окончании трудов Гриша был отправлен в магазин за кефиром. Только грешёнка обязательно наш, и если попадётся просроченный, на нём пышней поднимается. И тетя Эфира нажарила оладьев на всю честную компанию. Крутой культурист Тарас в ответ на приглашение пробурчал, что ему мол не положено по диете, однако потом явился на запах и даже выставил две банки сгущенки. Под конец оладьев и Сфиль Семёновна включила телевизор, кротавший век на комоде. Как все пожилые люди, она решительно не могла обходиться без новостей. Алёша, ну откуда у вас подобное безразличие? Чётно вызывала она. Это ведь наша жизнь? Ага, хмыкал в ответ квартирант. Жизнь. Новый концерт Филипп Киркорова. В перестрелке между мафией и Ленинсковы комсомольского района погибло сорок два человека. Снегиреву в самом деле было глубоко наплевать на такие мелочи, как Дума и правительство. Но раздел городской хроники застал ее мгновенно на вострите ушей. Да неужели вы меня по человечески не понимаете? Возмущалась черно-белого экрана мордастая тетка, похожая на объявшуюся продавщицу из молочного магазина. У меня внучки штаб ты знал, они тоже быть здоровенькими хотят. Если я правильно понял, спокойно спрашивал молодой корреспондент, вы и ваши сотрудники? Использовали вакцину для нужд собственных семей, поскольку она большой дефицит, да и сложно её купить на небольшую зарплату. А ты сперва ляльку своего заведи, тогда поглядим, как будешь ты у него для чужих отнимать, кричала в ответ профессиональная пожирательница сметаны. Детей от негось пока нет, ну и молчи.